на коротке взглядом Левченко. Не воспринимал мозг. Не то что всерьез, а вообще. Не получалось принять это вздорное мы из будущего, не лезло ни в какие ворота, ни в какие рамки. Даже явление Христа и то виделось не таким бы чуждым. А на войне многие, даже завзятые материалисты, начинают ненароком креститься. Казалось, что вот-вот сейчас этот ипотирующий копиранг снимет с лица свое двусмысленно проникновенное выражение и... или даст нормальное объяснение и пусть окажется действительно своим, как обещал в эфире, крейсер спецзаказа на перегоне, или... Особисто он упорно убежден, что это происки врагов. Ряжные белые мигранты, или, хуже того, предатели. Но в таком случае будет все это инсценировка врага, присылать эмиссаров с риском для их жизни, и какова тогда цель подобного визита? Расписать, какие против нас тянуты силы, а то и не знаю, что у нас земля под ногами горит, точнее океан под килем. Предложат спустить флаг? Наивно. Пугая развернутыми в датском проливе субмаринами, хотят сбить нас с выбранного маршрута? Заговорить зубы и заманить западню? Сейчас «Кора» и «Як-9» дальнюю действию прочесывали окружающее пространство в поисках других сюрпризов. А уж городить про машину времени слишком вычурно, нелепо и абсурдно. Но если так, о боевых возможностях чужого корабля со слов пилота-разведчика судить было сложно. Тот мог поручиться только за пару двуствольных башен небольшого калибра по обоим бортам на шкафуте. Отметил какие-то непонятные назначения установки в носовой части не небывало развитой антенной оборудования. А вот самолет профессиональной оценкой получался явно высоких характеристик. Геликоптер же он и сам наблюдал с крыла мостика. Летательный аппарат показался немного нелепым, не аэродинамичным, скорее от привычки к классическим схемам. При этом определенная техническая доведенность и, правильно будет сказать, серийность, За машиной проглядывалась, в той уверенности, с которой она управлялась уж точно. Да у этого капраза уверенности не занимать. Что ж, пусть травит свою байку дальше, а мы послушаем, лишь сболтнет чего лишнего. Адмирал вернулся к диалогу. — А других? — А других историй менее экзотичных не будет? — услышал Скопин. В тону прозвучало это, как «Может, хватит вешать лапшу на уши?» Адмирал начинал терять терпение. Хуже, не стало секать квдшника от которого не укрылась интонация командующего. И он, будто только того и ждал, зашипел, зашелся неприязнью, мол, до чего их слушать, взять за жабры, мигом выложит всю правду матку. Дело принимало неприятный оборот, зрея крутыми мерами со стороны хозяев. Наверное, впервые за все время миссии Андрей Геннадьевич оглянулся на своего молчаливого статиста, но сих пор замполит практически не обмолвился ни словом. И по что я его брал только? Надо было не отпускать инициативу, гнуть свою линию как-то заставить поверить, убедить противную сторону в своей версии. Что слова? Лучшее доказательство наглядное — увидеть, а лучше бы руками пощупать. Ну что, смешать колоду и раздать по новой? Он умиротворяюще поднял руки. Я прекрасно понимаю ваш скепсис и неверие. Однако иной правды у меня нет и не будет. И я по-прежнему буду настаивать на том, что наше появление здесь, целого корабля, является следствием эксперимента по перемещению во времени. Доказательства? Скажу честно, что-то пошло не по плану. Ученые рассчитывали совершить переход в будущее. Однако получился прыжок в обратной полярности, и мы оказались здесь. Оказались, по сути, неподготовленными. В том числе в доказательной базе, кто мы такие и откуда. Но кое-что показать, что вас заинтересует и, надеюсь, убедит, у нас имеется. Можно организовать прямо сейчас. И сделал глубокий вдох. Короткий монолог одним волнением высосал весь воздух из легких. Собираясь на переговоры, он каких только вариантов не передумал. Мечтала о ноутбуке с картинками, до которого, увы, отверг продвинутый импортный видеомагнитофон КГБшника, а простое решение лежало на виду. Буквально перед самым выльтом его вдруг озарило. Фильмотека крейсера. Обычные ленты под кинопроектор. Учебная и пропагандистская документалка киностудии Минобороны СССР по военно-флотской тематике. Что-нибудь из серии «Океанский щит Родины" или «В этом духе». Выбрали Покумеков с ориентирующимся в теме штурманом пару подходящих, взяв с собой бобины с пленками и кинопроектор, малый из офицерской кают-компании, уповать на то, что форматы окажутся совместимы с нынешней, здешней аппаратурой не стали. Хотя борт-техник, который, кстати, профессионально умел всем этим хозяйством управляться, уверял, что стандарты остались неизменны. Организовать камерный просмотр в адмиральском салоне труда не составило. Результаты превзошли все ожидания. Настолько все оказалось сообразно, и с точки зрения информационной подачи, и как зрелище, даже на ту условно-цветной пленке не самого четкого качества, на искушенный взгляд Скопина, не отказавшего себе процитировать классика. «Из всех искусств для нас важнейшим является кино», ухмыльнувшись про себя, «что не говори, и тут Ильич не подкачал». Наблюдая со стороны, с каким вниманием адмиралы и остальные военморы воззрелись на экран, Он попытался поставить себе на их место, взглянуть как бы их глазами, полагая, что там в головах, наверное, ах и ох. А видел гордость. Гордость за то, что вот как все будет, вот каких вершин достигнет. Тени-то величия падал и на них, стоящих практически у истоков. Обе взятые ленты очень удачно отобразили общее развитие ВМФ СССР, показав основные типы и классы кораблей, включая морскую авиацию в том числе и палубный Як-38, залетающий из тяжелого авианесущего крейсера, и все те же вертолеты к 25 намелькнувшим в кадре ПКР «Москва», продемонстрировав наглядную боевую мощь, артиллерийские торпедные стрельбы, ракетные по воздушным целям, атомные подводные лодки и пуски из-под воды. Все это вместе под бодрый голос диктора создавало правильное впечатление, исключая сомнения, что это какая-то постановка, масштаб и объемность говорили сами за себя. Особенно, когда в режиссуру фильма «Агитки» уместно вписали работу боевых расчетов будни личного состава простых советских моряков и офицеров. Даже непримиримый, как положено, недоверчивый кВДшник признал, что «такое подделать много времени потребуют. Пройдив еще одно наблюдение, эти люди живут еще в относительно наивное время только на медиатехнологий. Их объяснимая в этом плане восприимчивость, однако, крепко компенсируется хронической подозрительностью. Но одно верно — фальсифицируют подобную кинохронику. Ради чего и кого? Особый отдел на линкоре, надо отметить, даром времени не терял. Пока суть до дела, переговоры, товарищи от контрразведки попытались завести располагающие беседы с экипажем вертушки. Пригласив тех в теплые низы, где сиживали пилоты гидросамолетов, типа к коллегам в гости, на чай с сухариками, и даже спирт по-свойски предлагали. Но мы не ни. Потрясал головой борт техник с совершенно серьезным и немного испуганным видом. Видимо, ее зацепила атмосфера. И лишнего тоже ничего не болтали. Все как вы нам на инструктаже. 40 минут, два по 20, пока стрекотал кинопроектор, не показались особо томительными. Гнетущее ощущение подгоняющего времени, спровоцированное, как теперь понял Скопин, неуверенностью в успехе миссии, отпускало. Поэтому вдруг предложение хозяевам обсудить за столом, В том плане, что за перекусом, Каперанко воспринял уже без прежнего драматизма. Намеченные вопросы координации и взаимодействия могли затянуться на неопределенные часы. Надвигающаяся ночь не обещала предвиденных проблем со стороны противника, да и непредвиденных вроде бы тоже. Если только наши выходы в эфир на УКВ каким-то образом не запеленговали, чему это может привести? От черт его знает. Взглянул на часы. Через сколько там стемнеет. Москва должна была успеть подойти засветло. Надо было показать корабль Адмиралу, во-первых, да ну и спокойней так, когда все друг друга видят и никто не прячется во мраке. Соответствующее распоряжение он передал Старпому прямо из радиорубки линкора, немного поиграв в конспиратора, оговоренными заранее условными фразами. Дескать, все нормально, начальные результаты переговоров положительные. Стол, накрытый в адмиральском салоне, оказался, в общем-то, так себе, почти классический комплексный обед, первое, второе, компот. Из всей прихотливости коньяк, который хлебосольные хозяева щедро разлили по стаканам, прежде всего себе. Всегда высматривающий побудительный подоплеки Геннадич углядел в этом навязанном столовании потребность паузы. Им надо, надо переварить увиденное, услышанное, пока и желудок переваривает психологические 100 грамм. Ну и метафоричность совместной трапезы никто не отменял, сближающий ритуал, надеюсь, что так. Пытаясь просчитать визави аборигенов, он натыкался на трудно постигаемые мотивы и последствия. Слишком уж нестандартная ситуация. Слишком уж много чего недосказанного и недопонятого. Блин, тут иной раз трудно угнаться за ходом даже своих мыслей, а уж за другими. Врага, наверное, то понять проще было бы. После кинопросмотра на пришельцев поглядывали, как на пришельцев. Даже неизбежное любопытство растерялось перед лицом свалившегося на голову факта. Никто не задавался простодушно наболевшим, когда закончится война и победит ли мировой коммунизм. Из фильмов и без того вполне становилось ясно, все осталось на прежних кругах, империалистический Запад по-прежнему противостоит СССР, советский флот на страже Родины показан основной, если не главный враг, US Неви. Томительная щепетильность момента сохранялась. Подчиненные адмиралы не лезли поперек батьки. «Батька!» «Левченко!» У которого наверняка тоже в голове мельтешило пытлевым калейдоскопом, вопросов, хоть отбавляй, вычленил один из наверняка не самый животрепещущий. Когда вы по радио заявляли, что собьете все наши самолеты, все произошло бы именно так, как показано в фильме: залпа ракеты и. Да. Наши зенитные средства позволяли нейтрализовать всю вашу атакующую группу подчистую, честно признался Коперанг. Для полной честности просились уточнения, Ограничение по секторальности и зональности ПВО-крейсера. Это еще ему предстоит. Включением ресурса Москвы в общую задачу эскадра, разумеется, потребуется предоставить все необходимые данные о боевых возможностях ПКР, информируя в том числе о недостатках и лимитах. Несомненно, за счет ЗРК «Шторм» противовоздушную оборону мы бы обеспечили. Вопрос, до какой поры? Скопин сейчас молился на командование флота, на главкома, волевым решением которого участвующие в эксперименте корабль снарядили почти двойным БК. О да, 150 зенитных ракет — это, конечно, больше, чем по штату, но и как же мало. А если все пойдет не по сценарию? Или по сценарию, но злым стечением обстоятельств придется выложиться сверх максимума? Как соблюсти баланс, экономить зуры и не допустить даже намека, чтобы какой-нибудь шальной «Эвенджер» сумел прорваться на линию атаки? Первым делом мы обязаны прикрыть себя что из Атлантики надо ходить, это нам и самим известно», — вновь заговорил Левченко, старательно сохраняя выдержанность и все же неуловим подобравшись, вспыхнув во взгляде. «А мы пройдем, прорвемся, вы же знаете, как будет». «Вот оно что, немедленно догадался Скопин. «Собственная судьба, вопреки всему, на первом месте. Для них-то изначально весь океанский поход без оглядки на условный оптимизм штабной кальки был не на грани, а за гранью». А моя ориентировка, что там в общей сложности стянули союзники против взорвавшихся русских, так и вовсе выгнала во фрустрацию. Призрак Бисмарка уже застит им глаза. Хотя, чего еще было ждать? Для главного здесь интересанта Великобритании это вопрос прямой репутации. И что сказать? Что прошли? Как в книге? Но там такое везение. Книга она и есть книга. Как бы он сам не хотел верить в исход, что описал автор, как бы и не хотелось обнадежить этих людей, вырванных судьбы победой, Подсознание подсказывал не спешить с оценкой. Не спешил, и в этом колебании все получилось само собой. В молчание всего минуту-две было принято за трагический ответ. Лица сидящих напротив помрачнели, осунулись. У Левченко блеснуло в глазах, тоской, надеждой, тоской и констатацией. Я так и думал, чудес не бывает. А капитан первого ранга намеренно еще и присолил. А чем, вы считаете, должен был закончиться подобный рейд в сорок году на пике могущества флотов союзников? С его стороны это была чистая спекуляция. Ответом, содержащимся в самом вопросе, он задавал условия, предопределяющие общую уязвимость советской океанской эскадры. И как бы закономерный исход. Зачем это ему было надо? Уязвимость крейсера-одиночки, будто он хоть трижды супероружие из будущего, тоже не скроешь. Очевидно. Поэтому, не видя иного выхода, кроме как отдать свой вымпел под руку Левченко, требовалось сохранить статус, компенсируя, мотивируя, порознь нам не пройти. Проглотили наживку? Походу, да. И пусть я информировал, что мы здесь случайной ошибка расчетов ученых. У любых событий, странных, неожиданных, невероятных, есть своя причина, логичная обоснованность и скрытая божественная подоплека. И сдается, кое-кто из здесь присутствующих сегодня поверит в проведение. Ибо явление потомков и счастливого будущего непобедившего коммунизма дает небезосновательную надежду и шанс. Стыдно ли так манипулировать героическими предками? Вовсе нет. Эту партию надо еще разыграть для начала, потому что предвзято ли, но неуверенность у него оставалась. Неуверенность в последовательности линии адмирала и его штаба, особенно если вмешается политическое руководство и поступят какие-то разнарядки и ставки. Зная, как оно бывает, пока глаза в глаза, все нормалек, Укачу я к себе на мостик. Тут и начнут грызть адмиралы, усатые червяки, джугашвилевских сомнений. Однако теперь можно было начинать толковать о деле. Включение еще одной боевой единицы в состав эскадры само по себе вносило дополнительные переменные возможности. В целом же потенциал такого корабля, как многоцелевой крейсер с ракетным вооружением, мог изменить тактический рисунок в локальном сражении, так и общий оперативный баланс. Заговорив о взаимодействии, оценивая, насколько вообще Москва вписывается в соединение, Скопин, разумеется, не видел свой корабль в линии. Точно так же, как и приданный кадры авианосец. В бою ПКР должен был держаться обособленно включенный в общую систему обороны. Минимум обязываясь обеспечить убедительный мониторинг воздушной надводной и подводной обстановки. Ударные возможности капитан первого ранга обозначил как ограниченные, обосновывая изначально противолодочную специфику крейсера что, несомненно, будет актуально при прохождении Датского пролива, не исключая обнаружение шальной немецкой субмарины и на других участках маршрута. По уму же, рассуждал Геннадьевич, при правильной организации «Кондора» следовало бы назначить кораблем управления, флагманом, исключительно за счет более совершенного радиолокационного оборудования и других радиотехнических средств. Только все это останется в умозрительных пожеланиях. Левченко на такой не пойдет, во-первых. Во-вторых, только представить толпу штабных офицеров во главе с вице-адмиралом, оседлавших коробочку блуждающих там-сям по кораблю, непременно вступающих в контакт с личным составом. Исторические нестыковки сразу всплывут наружу. При входящих и закономерных разборок не избежать. Оно мне надо на данном-то этапе. Даже планируя отправить на линкор офицера-координатора по связи, он и тут видел ту же проблему. Командированный оказывался на чужом корабле один на один с местными контрразведчиками, которые начнут его донимать на досуге душевными разговорами. Как пить дать? Как бы там ни было, обеспечено надежной оперативной связи стояло в приоритете. Взаимодействие, согласованность – ключевые составляющие любой военной операции, где участвуют разнородные силы. Считая, что радиоэлектронная аппаратура 40-х годов установленный на кораблях эскадра уступает по параметрам той, которая располагает ПКР, Скопин был готов поделиться. По-хорошему просилось наведение закодированного канала, как минимум с флагманским линкором, И, однако говорить о предоставлении ЗАС не приходилось по понятным причинам. Пока же, как универсальное средство, он предлагал использовать радиотелефонные УКВ радиостанции Р-861, входящие в бортовое оборудование Камовых. В штатном расписании зипов и ремкомплектов таковых было достаточно. Мощность там небольшая, зона действия в пределах видимости и не менее 100 километров, как раз для внутриэскадренных походных переговоров. Главное, безотказная при разных влажностях и температурах, неприхотливая и простая, местные радиста освоят без труда. Быстрый информационный обмен будет крайне необходимым во время ожидаемого боя с соединением адмирала Мура, Прямой выход на КП Чапаева также важен, особенно при отражении воздушных атак. По большому счету, неплохо было бы иметь прямой выход и на самолеты и авиагруппы. Например, если при организации ПВО потребуется оперативно перенаправлять истребители-перехватчики. Либо же наоборот, убрать их из зоны зенитно-ракетного огня. На радаре все метки одинаковы, если не оборудованы ответчиком свой-чужой. «Какова эффективность ваших противовоздушных средств?» — встречно осведомился адмирал. В морских доктринах у тех же англичан существует термин «крейсер ПВО». Можно ли рассматривать ваш корабль в этом качестве? «Эффективность ЗРК «Шторм» для нынешних реалий будет достаточно высока, без переоценки «одна ракета, один сбитый самолет». Изрядно, уважительно промолвил штаба В секунду подумав, Скопин все же решил сделать важную для него поправку, уточнив, что общий штатный боезапас — 96 управляемых ракет. Намеренно проинтонировав 96, как всего лишь, надо было развеять ненужные иллюзии по поводу крейсера ПВО, дав понять, боекомплект не безграничен. Не хотел он выкладывать все карты на стол, оставляя себе резерв НЗ. На всякий случай и вообще. К недостаткам отнесу минимальную высоту поражения — 100 метров. То есть выходящий в атаку на бреющем торпедоносцы оказываются вне зоны перехвата. Поэтому работать ракетами предпочтительно на дальних границах зоны поражения в том числе, чтобы не путаться с воздушным заслоном своих истребителей. Иначе говоря, правильно будет разделить рубежи обороны, и совмещая наши компетенции. О каких дистанциях идет речь? Решил уточнить Левченко, дав знак начальнику штаба сделать отметку себя, чтобы в дальнейшем все согласовать с командиром авианосца. Максимальная дальность действия — 55 километров. Прорядив атакующие эскадрили Гейбла и Формидебла еще на марше хотя бы на 20-30 самолетов, задачи истребительному прикрытию эскадры облегчается в разы. Он и здесь эти многоточия выделил специально достигли его намек насчет 20-30, понимания, на самом деле готовы потратить на отражение воздушного налета англичан до 50 ракет плюс-минус. Этого должно было хватить. Оставшееся количество ЗУР вписывалось в штатное расписание боекомплекта. И, как ни странно, именно эта штатность оказывала на него успокаивающее действие, если вдруг, если вдруг возникнут непредвиденные или, скажем так, непрописанные угрозы, отвлеченно помыслил геннадич Не заглядывая, не загадывая, покуда что-то может оказаться у англичан неучтенного в оперативном доступе, на коммуникациях, поблизости и в той или иной степени представляющей опасность. А действительно что? Неожиданно всплывший еще какой-нибудь авианосец с ударной авиагруппой, прозорливо выдвинутый на перехватывающий рубеж? Или же стоит ждать спорадических ночных атак? Американцы на Тихом океане очень эффективно использовали «каталины», выкрашенные в черный цвет. Отсюда их прозвище «черные кошки», оснащенные новым совершенным радаром и радиовысотомером, обеспечивающим возможность бреющего полета вслепую. Экипажи глушили моторы, безмолвно планируя, неожиданно сбрасывая бомбы или торпеды на неожидающих подвоха японцев англичане могли по крайней мере могли попытаться устроить нечто подобное в купе с бомбардировщиками морской авиации что-то у них должно было базироваться на норвежские аэродромы даже Люфтваффе оттуда же нельзя было исключать все это он пока откладывал на дальний задел будет день будет пища сейчас его волновал один из узловых моментов эпопеи из кадра открытого океана предстоящий бой с линкорми мура в связке с быстроходным отрядом контр-адмирала гонта встреча с которыми могла стать серьезным испытанием и для ПКР Москва, даже уповая на приоритеты брони и калибров Левченко. Для артиллерийских дуэлей противолодочный крейсер был совершенно не приспособлен и совершенно неуместен, как, наверное, любой специализированный авианесущий корабль. Хуже того, спроектированный уже в доктринах высокоточно управляемого оружия, Кондор относился к категории картонных кораблей и не обладал практически никакой конструктивной защитой. Инженерный компромисс защиты выразился в буферных бортовых коридорах, гофрированных продольных и поперечных переборках, днищевых и бортовых цистернах специальной конструкции, устроенных так, чтобы при любом боевом повреждении корпуса судно сохранило остойчивость. Выполненные сплава АМГ-надстройка, легкого, но пожароопасного, голые, совершенно уязвимые антенны РЛС, об этом ему даже говорить не хотелось. Я пришлось. Пришлось, считать, что пересказать, пусть кратко, историю послевоенных тенденций флотов, испытывая неожиданное чувство неловкости за небезупречность своего корабля. Корабля из будущего, ёпта. На этом фоне просилась демонстрация достоинств. Что ж, обязательно обозначил способность шторма отработать и по надводным целям. Обязательно же подчеркнул что 125 килограммов осколочно-фугасной боевой части ракеты при всего 60 килограммах ВВ нанесут урон, если только эсминцу. И то, смотря куда попасть. Здесь он также готов был тратить зуры. Дальность стрельбы ЗРК по морским надводным целям ограничивается радиогоризонтом, то есть не превышает 30 км, что вполне приемлемо для боя на коротких дистанциях. Вычеркиваем даже 2-3 эсминца, меняем слитность атаки Гонта. Однако, выкладывая и перечисляя ТТХ боевых комплексов, номенклатуру вооружения крейсера, все пойдет в общий котел. Он не сказал, ни словом не обмолвился о спецзарядах комплекса «Вихрь», табуируя ядерную тему категорически, для себя и для всех остальных, не искушая никого до срока радиоактивным пуглом. За время совещательного разговора дважды наведывался тот самый адъютантствующий лейтенант с правом текущих и экстренных донесений. Склоняясь к сидящему за столом адмиралу, о чем-то сведомляя, нашептал в полголоса. На лбу Левченко пролегала морщина. Потупившись, он явно решал там у себя в голове какие-то ребусы. Скопин все же сумел уловить, услышав. С Кронштадта передали, что уже видят. А наш адмирал все же осторожничает, выдал вперед свою бронированную кавалерию и не предупредил, чтобы я успокоил Старпома. А тот и не запаниковал, всю обстановку и без того прекрасно отслеживая с помощью РЛС. И, судя по скорому появлению, срезал угол. Геннадий, даже стрельнул взглядом на часы, даже поднажав. В другой раз явившийся вестовым лейтенант уже не скрытничал. товарищ вице-адмирал, на траверзе гости!» Под набрякшими веками командующий мелькнул интересом. Хотел посмотреть, однако сдержался, понимая, что будет лучше, когда подойдут ближе. «Сойдемся до шести Кабельтовых, сообщите!» О шести Кабельтовых уже доложил матрос, посланный сигнальной вахтой. Тащится вице-адмирал, как вы просили, чужой корабль непосредственной близости!» «Что ж», — отреагировал Левченко, поднимаясь из-за стола, призывая. «Пойдемте взглянем на ваш ПКР. Кондор». За бортом уже начало сгущаться темнее по горизонтам, о чем было извещено, потому, облачаясь в шинели, собрались немного суетно, торопливо направляясь наверх. Высыпали из корабельного нутра на смотровую площадку. Тут уже был кто-то из неприставленных к делу молодых офицеров, завидев командующего, немедленно посторонившихся. По рукам пошли бинокли. Корабли сближались на параллельных галсах, сходясь кабельтов за кабельтовым. Конвоируемая, держащимся позади уступом линейным крейсером Москва, маневрировало аккуратно, каждую эволюцию предваряя флажным семафором. Контролируемое. Сторонним взглядом можно было подумать, что так и есть. И пусть башни главного калибра у Кронштадта стояли мирно на нуле вдоль оси, орудия вспомогательной артиллерии топорщились под углом, что тоже регламентировалось походным порядком. Но кто бы сомневался, что внутри там все на стреме. Штатные расчеты и снаряды поданы. Холодный ветер и предвкушаемое зрелище заметно оживили лица. «Крейсер? Полный 15 тысяч тонн, говорите?» переспросил начальник штаба эскадры. «Больше, чем у вашингтонцев». Скопин не ответил, не поняв вообще, к чему это было. Лишь бы что сказать. Объяснял же. Класс корабля, как и назначение, несмотря на общий крейсер, несравнимы. Вскоре убедились наглядно. На двух с лишним кабельтовых бинокли уже были не нужны. Кондр проекта 1123 предстал во всей своей конструктивной специфичности. Привычные оценивать боевую мощь по стволам, невзирая на выше озвученное, на корабль смотрели с любопытством и с нескрываемым сомнением, видимо, в ожидании представляя нечто более грандиозное. Предвосхищая наводящие вопросы, капитан первого ранга начал пояснять функции той или иной установки, назначения антенных постов, и все равно был завален, отвечая. Да, вы правильно догадались, отбойники от стартовых факелов ракет. Вот те, как вы выразились, яйца — это закрытые обтекателями станции радиоэлектронного подавления. На топе антенны двух РЛС воздушно-надводной обстановке, ниже уступом стрельбовые. И одна башенка на шкафуте снова высказал разочарование наш штаба, как будто всего час-полчаса назад командир крейсера не давал подробный перечень того, чем располагает. Единственное... Что подробных технических характеристик АК-725 он как раз-таки не озвучивал. А до этого времени прошедшие войны АК-725 очень даже продвинутое оружие Их у нас две, акцентирую внимание. Две побортные спаренные установки калибр 57 мм. Сопряжены с высокоточной системой РЛС-наведения и управления огнем. 100 выстрелов в минуту на один ствол. Электроприводы наведения по вертикали и горизонтально обеспечивают скорость реакции 30 градусов в секунду. Табличная баллистическая дальность – 8400 метров, по высоте – 6,7. Выпалил, как пописанному добавив. Ну и плюс неконтактный радиовзрыватель в снарядах. Радиовзрыватель? Да, срабатывает при близком пролете от цели, поражая разлетом осколков. У англосаксов уже есть, но в СССР по линлизу не поставляли. На полетной палубе Москвы происходило заметное движение. Стоял на стартовой площадке Як-39, дежурный Камов зашевелил лопастями на раскрутку, быстро набирая необходимые обороты. Поднявшись в воздух, вертолет позиционно завис на корме. Левченко обернулся в молчаливом вопросе «Зачем?» «Небольшое шоу, дубль 2, мысленно усмехнулся Геннадьевич, бросив краткое. Вертолет спасательный, страховка при на посадочных мероприятиях». Резкий звук двигателя из готовящегося штурмовика уже доносился явственно высокими нотами. Все же одну уставили. Что дальше? Вертикальный отрыв с плавным переходом в горизонталь. Я набором скорости ушел вперед по курсу эскадры. Несомненно, произвел должный отклик. Кто-то присвистнул. Да с такими аппаратами полетная палуба и вовсе не нужна. Адмирал степенно промолчал. Наговорившего зашикали. «Самолёт специального режима взлёта-посадки у нас вне штата», — решил уточнить Скопин. Плата за вертикальность, сожжённая на старте керосин, как следствие снижения радиуса действия. И замолчал секундами. Ушедший к горизонту Як-39 возвращался, чёрной мухой приближаясь со стороны носа, стремительно нарастая из сомнительной мухи, превращаясь уже в нечто. Митиков специально разогнался до приличной скорости. Проходя близко, низко, не по головам, конечно, дистанцируясь, но по высоте примерно где-то на уровне мачт, рёвом, раздирающим, свистом. Эффект демонстрации самолета вызвал едва ли не больше интерес, чем сам крейсер, спровоцируя всякие что да как. Скопин отвечал сдержанно, не стал развивать. Чего хвастать не по делу. Он тогда еще в начале, едва осознав про 44-й год, запросил все данные по самолету и списку его вооружения, чтобы иметь представление, что имеем. Забота из щедрого руководства там оказалась вполне себе. Но даже зная все эти плюсы, сейчас он мало представлял себе, как наиболее рационально использовать не невписанную в боевое расписание единицу. В сложившихся условиях один Як это немного, но, черт возьми, и немало. Это тебе и перехватчик, и бомбер, и ракетная установка. Пусть не обладая особо большим радиусом, он заведомо превосходит оппонентов в красных качествах. Помимо встроенной 30 миллиметровой пушки, подвесные контейнер с 23 миллиметровым или Нурсы, убойный аргумент против всяких там эвенджеров и Либерейторов. В ударном варианте там самая продвинутая управляемая ракета Х-25 «Воздух-поверхность», то бишь в нашем случае «Воздух-корабль». Боевая часть 100 кг при скорости 850 метров в секунду, одной только кинетической составляющей, что-нибудь класса эсминц пригвоздить можно в легкую. Дальность применения в 10 км подразумевает практическую безопасность атаки, не входя в интенсивную зону вражеской ПВО. Но только вот именно что подразумевает рисковать единственным экземпляром, несущим в себе передовые авиационные наработки. На Камове, конечно, стоят турбовальные двигатели, но это совсем не то, что на Яке. Англичане-то уже не допустят продажи Роллс-Ройсовских, как их там, забыл. Нин вроде бы. На чем тогда полетит легендарный МиГ-15? И, кстати, Х-25 всего 4 единицы, две из которых в противорадиолокационном варианте выпулен ценный ресурс. И что? В голове трафаретно складывалось. Нет, все это несомненный подарок военно-промышленному комплексу СССР. Или как тут они сейчас? Наркоматы. Ей что показать товарищу Сталину, к доброй ночи помянутому. Вон когда еще в разговоре адмиралы и его окружение напрягались при имени хозяина. Прям физически ощущался тяжелая длань вождя. На этом он исчерпал запас патриотизма. Сумерки окончательно сгустились, сначала поглощая очертания, а затем и все виды. Обменявшись сигнальными ратьерами с флагманом, ПКР сместился во фланг, занимая назначенное место в строю. Высокие ранги командного состава сошли с мостика, возвращаясь в адмиральский салон. Предстояло еще многое обсудить. К работе по необходимости привлекли офицеров штаба, дав им пока поверхностное разъяснение по поводу вдруг объявившегося крейсера. Если смотреть на все инсайдерские знания, как на данные разведки, без всяких там метафизик, Дальнейший разговор проходил на языке военного планирования в требованиях, отвечающих реальной обстановке, рассматривая оптимальные решения по всем известным узловым точкам, не забывая, что сценарий допускает, может допускать, уход от известных фактов и что от мироздания следует ждать любых ухмылок. Итак, Мур отступит, констатировал Левченко, склоняясь в интонации больше на вопрос, чем на удовлетворение. По разным причинам. Скопин решил все же придерживаться генеральной версии. Если рассматривать первостепенную задачу британского адмирала в навязанном артиллерийском сражении — утопить, либо нанести несовместимость с дальнейшим сопротивлением повреждения, то ни черта у него не выйдет. По крайней мере, в тех донесениях, что сохранились в архивах Минобороны. Корабли эскадры открытого океана получили от арт-огня те или иные повреждения, особенно достанется Кронштадту, однако эскадренный ход был сохранен. И остановить вас им не удалось. Ныне же дополнительные козыри несомненны. позитив запишем бесспорное преимущество по освещению РЛС-обстановке, а также общую информированность о замыслах противника. Как следствие, исходя из предопределенных представлений о линкоров Мура и тактической позиции отряда Гонта, будем иметь возможность разыграть бой в более выгодной для нас конфигурации. Однако есть некоторые и некие оговорки. Я сейчас не говорю о лежащих на поверхности обстоятельствах, если, например, изменить ход событий кардинально отказаться от Датского пролива и двинуть Фарерским. «Я вас понял», — глухо проговорил вице-адмирал. «В этом случае мы столкнемся с совершенно новым позиционным раскладом, добровольно отказавшись от заблаговременных знаний. Такой вариант приемлем, лишь если мы достоверно будем уверены в благоприятном исходе». «Совершенно верно. Но я о другом. Даже разбивая приоритеты на два первоначальных этапа, в первую очередь на встречный бой с линейными кораблями флота «Метрополии», затем неизбежно столкнувшись с палубной авиацией. Лично я не стал бы загадывать на дальше, поскольку дальше, исходя от результатов вышеупомянутых бы столкновений. Еще один корабль в составе эскадры — это новый фактор, способный внести не только объективные, но и субъективные моменты. Моменты случайностей. Его внимательно слушали. Вы же не будете отрицать, что на больших дистанциях отклонение траектории снаряда приобретает пропорционально большие величины. Представьте, что у какой-нибудь комендор на кинг Джорджи краем глаза отвлечется на дополнительную цель, дрогнет рука, целик, и снаряд, который там, Каперанг сделал неопределенный жест в сторону, пролетел бы мимо, в новой редакции отклониться на градус, на полградуса и попадет. Бог его знает, куда попадет. Нет, я атеист и всегда придерживался научного подхода, но чтоб меня? Поправка на «и», — негромко промолвил Гордей Иванович. Геннадьевич пожал плечами. В русле сделанных допущений он готов был поговорить и об этом, плевать на материализм товарищей. В моряцкой профессии, как и в любой другой, где присутствуют риски и баланс случайности всегда наблюдалась склонность к предрассудкам. Однако не сегодня, не сейчас. Скленки пробили 22.00, на линкоре сменялась вахта. Сказать бы, что обсудили все и вся, распланировав, исчертив карты и кальки, нет, умаялись до чертиков. Кроме прочего, испытывая разномнение, преодолевая диссонанс будущего и прошлого. В конце, условном, когда распустили штаб, оставшись в начальном приватном составе, коньяк на пасашок показался лекарством при общем непротивлении сторон. Привет от Ильфа Петрова. Скопину захотелось даже что-то сказать оптимистичное, типа тоста за здравие. В голове звучал Левитан в данной ситуации «Победа будет за нами». Не произнес, сочтя. Пафосно. Хотя для них-то это вовсе не штаб Эх, испортил меня и толерантно циничный 21 век. Доселе он не разрешал себе ни на йоту поднять градус тона и без того завладел аудиторией. Обошелся простым. Время играет на стороне противника, стягивающего все больше кораблей и авиации. Но без сомнений теперь все сложится иначе. Надеюсь, мы их сильно разочаруем. Еще обговаривались всячески организационные вопросы, уточнились детали. Искадренное управление, коды связи, доставку радиоаппаратуры отложили на утро. Возможный обмен офицерами по тактической координации. «Не могли бы вы оставить кинопленки?» созрел с просьбой Левченко после того, как склонившийся к адмиралу начальник штаба что-то набормотал ему в полголоса. Хотелось бы еще раз ознакомиться более подробно. Скопин против того, чтобы оставить, а попросту подарить фильм и ничего не имел, однако предостерег. Не расширять избыточно круг посвященных лиц, упирая на последствия. Последствия, не подумав, переспросил начштаба. «Для общего употребления лучше придерживаться версии крейсера спецзаказа. Вы же не желаете своим людям по возвращении в Союз надолго стать невыездными», пояснил Коперанг, не обращая внимания на то, что адмирал чуть поморщился на несколько фамильярный Союз. «По прибытию корабль, секретный, с экспериментальным вооружением, и все члены моего экипажа станут одной большой тайной. Вся история будет под колпаком НКВД и под личным контролем «Сами знаете кого». Вмиг посмурневшие строгостью лица явственно говорили о том, что в этом отношении по возвращению на родину иллюзии никто не испытывал. Уже совсем перед отлетом оказии чисто из любопытства. Торщевец-адмирал, можно вопрос? Чем вы руководствовались, позволив совершиться этой встрече? Существование какого-то крейсера на перегоне не прописывалось ни в каких руководящих документах, не вязалось ни с какой логикой. Мы могли оказаться хитрой ловушкой, да мало ли чем. Левченко задумался, припоминая последовательность событий. «Работу вашего радара мы фиксировали, однако точного пилинга и дистанции дать не могли. Еще. Немало сбивало с толку ваше радиомолчание. Англичане, равно как и американцы, здесь в этих водах чувствуют себя вполне уверенно, чтобы не вести какого-то радиообмена. Пусть и кодированного. Говорите, ваш штурмовик произвел разведку эскадры? Сигнальщики пролет не заметили. Як-9 выполнял плановое секторальное патрулирование». Ваш летчик очень смело приблизился, рисковал. Нашему приказ был, кого бы ни встретил, сбивать. Так как ближе к Исландии погода, там не погода, любой патрульный самолет противника, как правило, оборудованный радаром, — это гарантия нашего обнаружения. И хорошо, что летчики там, в небе, между собой, сумели как-то разойтись, не ввязавшись в бой. ворон ворону глаз не выклюет, — подстелил Геннадьевич, сам же подумав. Что-то немного не сходится в показаниях летунов. Вернувшийся на авианосец пилот описал чужую машину как нетипичную. Однако, согласно сделанным выводам профессиональных летчиков, такой самолет не мог иметь большой радиус. Где-то должен быть носитель. Совпало. Кратковременным включением радара очень удачно удалось засечь, как неизвестная метка воздушной цели исчезает, сливается с поверхностью примерно в 40 км по пелингу на ост. Оставлять на фланге неизвестную опасность мы не могли. Пробили тревогу, подняли поисковую ударную группу. «А что вас все же толкнуло отменить атаку и попытаться обратиться к диалогу?» «Да как что? Ваша осведомленность о раковской шестерке. То, что мы потеряли два бомбардировщика, даже в Москве не знали. Нет, допустим, это могло быть известно врагу. Вполне наверняка, они же сбили их. И тут вы чуть себя не переиграли, между прочим. Честно, я даже не знал, что и думать. В целом же слишком путанная получилась комбинация. Нарисовать на крыльях самолета «Красные звезды» на борту корабля название «Москва», подняв советские флаги, скажем... Американцы или британцы, конечно, могли бы, но смысл. А уж дальнейшие, сверхъестественные, приходится принять на веру. В противном случае мы бы с вами не разговаривали.